Глава 51. «Как ты себя чувствуешь?» Матвей притягивает меня к себе и обхватывает за живот. «Ты же знаешь, что все хорошо». Легко отвечаю я и жмусь к нему ближе. Провожу щекой по его плечу и откидываюсь назад настолько, насколько это позволяет мой мужчина. Мой невероятный мужчина. «Ты мой гинеколог. Ты лучше других знаешь, что все хорошо». Я спрашиваю не как врач, а как нервный муж, имеющий жену, которая должна была родить еще вчера. Все нормально, правда. Я успокаиваю своего мужа и поворачиваю голову к панорамному окну. Буквально под ногами спальный район Берлина. Мы здесь уже четвертый месяц, и у меня 38 недель. Мы ждем появления наших малышей на свет и уже давно встали на учет в лучший перинатальный центр. За мной и детьми наблюдают лучшие доктора Германии, а мой муж следит за ними, не упуская возможности посетить со мной любое мероприятие, будь то обычный осмотр или забор крови. Я до сих пор не верю, что мы вместе, и что у нас настоящая семья с ужинами по вечерам, совместными прогулками и просмотрами фильмов. Матвей временно работает в одном из гинекологических центров, устроился на полставке. Сказал, что в этом нет необходимости, так как бизнес в России регулярно приносит ему деньги, Но он просто не может без своей работы. Да и ему важно не сидеть на месте, а быть полезным. Я ему верю. Даже со мной ему важно знать, что все хорошо, что я и малыши в полном порядке. К тому же я уверена, что работа в Германии пойдет ему на пользу в плане совершенствования своих навыков. «Хочешь остаться здесь?» Интересуется Матвей, потому что я действительно привыкла к этому городу. Я больше не боюсь ходить одна в магазин, Мне не страшно выйти на улицу и прогуляться. В первые недели нашего здесь пребывания я шарахалась от всего необычного, но вскоре привыкла и освоилась. Мне нравится здесь. Чисто, уютно и, что самое главное, безопасно. Германия далеко не та страна, где можно что-либо устроить за дополнительную плату или документально умертвить живого ребенка. Здесь каждый держится за свое рабочее место и репутацию. Но я все равно переживаю. Особенно после того, как пару раз слышал разговор Матвея и Олега по телефону. Я знаю, что мужу тяжело отбиваться от его нападок, но он ни разу не жаловался. Не говорил, что ему все надоело, и он хочет просто отдохнуть. Наоборот, Матвей очень внимательный и заботливый, переживает обо мне и выполняет любую прихоть, будь то помидор в час ночи или папая, за которой нужно сбегать в круглосуточный супермаркет. «Я хочу домой, Матвей». Честно говорю я, потому что как бы круто мне не было в Германии, я ни за что не останусь здесь, и тем более не променяю Москву на Берлин. И дело не в патриотизме или неумолимой тяге к родной земле. Просто я не могу увидеться с родителями, не могу пообщаться со Светкой, которой мне жутко не хватает, не могу сходить в любимый супермаркет, пользоваться косметикой, к которой привыкла. Это не катастрофа, но домой тянет жутко. Поедем. Обещает Матвей. Поедем, как только ты родишь, и можно будет лететь домой. Ты уверен, что Олег ничего не сделает? Спрашиваю, кажется, в сотый раз, но не могу по-другому. Я спрошу еще раз 300, если от этого будет зависеть наша безопасность. Уверен, Ника, хватит накручивать себя по пустякам. Ничего нет и не будет, слышишь? Ты в Германии. За тобой наблюдают лучшие врачи Берлина. Даже думать, прекрати о том, что тебе и нашим детям, может что-то грозить. Я не допущу, чтобы с нами что-то случилось. — А потом? — отчаянно спрашиваю я. — Мы вернемся в Россию и... — И нет ничего, с чем бы мы не справились. Хорошо, прекрати переживать. Матвей обнимает меня сильнее. думая о родах, о том, что совсем скоро увидишь своих малышей. Я улыбаюсь. Закрываю глаза и вспоминаю лица своих деток, которые мы с Матвеем увидели на 3D-УЗИ. Они совершенны. Я с нетерпением жду момента, когда смогу подержать их на руках. Матвей успокаивает меня и говорит, что пора ужинать. Сегодня он за шефа, поэтому я довольно улыбаюсь и радуюсь блинчикам с мясом и тушеным овощам. — Ты божественно готовишь. — Делаю ему комплимент. — У тебя получается лучше. Лис. Хитрый, расчетливый, знающий, как успокоить нервную беременную женщину. Он старается. Это видно в каждом движении и поступке, в каждом поцелуе и касании. Я не знаю, смог ли Матвей отпустить прошлое, потому что мы не говорим об этом, но уверена, что он пытается. С каждым днем делает успехи. Он или тщательно скрывает, или уже полностью принял то, что он больше не один. Что очень скоро у него будет полноценная семья. Мы ужинаем. После смотрим фильм, лежа на кровати в объятиях друг друга. Я не знаю, в какой момент засыпаю, но резко вскакиваю на кровати, не сразу понимая, что именно вынуждает меня проснуться. Я несколько минут просто сижу на кровати, после чего чувствую боль внизу живота, а еще до меня доходит, что постель полностью мокрая, а рядом... рядом нет Матвея. Я кричу его имя, но в ответ нет даже эхо. Стою, надеваю тапочки, набрасываю халат и выхожу в коридор. Поворачиваю голову в сторону и вижу полоску света, отчетливо виднеющуюся из-под приоткрытой двери ванной. Я хочу снова закричать, но что-то заставляет меня молча двигаться вперед. Какая-то невидимая сила будто подсказывает мне просто тихо идти к двери. Да, мам, мы должны действовать, иначе я не знаю, как далеко зайдут эти ублюдки. «Бери документы и начинай работу. Сделай все, чтобы ни я, ни Вероника больше не слышали о Медове». Слышу хриплый голос Матвея. «Отбой. Завтра созвонимся». Я не успеваю отойти или сделать что-нибудь, поэтому Матвей, показывающийся в проеме, застывает в глубоком шоке, смотря на меня. «Ника», — растерянно говорит он, — «что-то случилось? Тебе плохо?» «У меня схватки». Все, что успеваю выдать, прежде чем чувствую резкую боль, отдающую в поясницу.